Голова 30. -е. Откуда не ждали? Кажется, я перебрал в голове все варианты, что только можно было придумать. Дождаться подмоги сквизлов, но кто сказал, что они вообще придут мне на помощь? И даже если это будет возможно, пробиться сквозь защитное поле они уже не смогут. Позволить бурам захватить сферу, а потом воспользоваться правом пожаловаться на нарушение и отобрать ее? С Борисом это уже не сработает. А вот Ирика Суми, обманувший меня, может все решить? Нет, не может. Резко обрубил я сам себя. Судя по тому, что с ними Шак-Ар, ни Японец, ни Борис явно не на первых ролях. Да и разговор о Немешке с Ящеркой явно подтверждает мою теорию. Что же делать? Стражники? Да ну, при чем здесь они? Это ты мешаешь да и завладеть сферой? Смотрю в панель диалога и не верю своим глазам. А Натари, клан Время Вечности. Интересно, как она узнала? Может, просто блефует? Ты, наверное, очень занят, вот и не можешь ответить. Еще издевается присмыкающееся. «Что тебе нужно? О чем ты?» Спрашиваю, а сам в это время исцеляю противников в светке. Тут же бегу на другую сторону, чтобы в очередной раз усложнить игру анимешки. «Не прикидывайся. Да и Арна сообщила мне о нештатной ситуации. Если отбросить ее ругательство, все предельно ясно. Из наших никто туда пробиться не мог, из ваших, тем более, полнейший нонсенс». «Кстати, тебе привет от Саши!» Я почувствовал, как слепну от ярости. «Почему, но почему даже в космосе не лучше, чем на Земле? Почему, пока я бегаю взад-вперед и лечу титанов, представитель одного из мощнейших кланов галактики потешается надо мной, как над последним придурком? Сначала Тахота, теперь Анатарис Шакар. Кто дальше? Кто больше? Сволочи, я ведь так хочу жить! Дайте мне эту возможность! Чего вам стоит?» Так, Александр Носков, без паники и без истерик. Шакар на тебя наплевать, а на Таре тем более. И на тебя, и на твое здоровье, и на твою жизнь. А чего ты хотел? Чтобы все носились вокруг тебя, реагируя на малейший чих? Не было такого на Земле, не будет и на других планетах. Ты никому не нужен, кроме себя самого. Запомни это. Я стиснул зубы и, кажется, даже успокоился. Она и сама не знает, что делать. Отправить подмогу Шакар невозможно. Борис против, а без приглашения ничего не получится. Вот и пытается надавить на меня. Почему ты молчишь? Она тебе не понравилась? Еще бы, я ведь бесспорно лучше. Так, а вот это еще к чему? Еще одно сообщение уже от другого отправителя. Вы про нас забыли? Помните о договоре? Я похолодел. Имя отправителя было скрыто. Но я сразу понял, кто это. Не ожидал, что вы справитесь так быстро. Говорили, что понадобится три года. Впечатляет. Ах да, еще две команды вышли на нас. Полагаю, вы уже об этом знаете. Но мы искренне болеем за вас, так как вы нам глубоко симпатичны. Может, это и есть шанс? Готов закрыть сделку прямо сейчас. Закрываем договор. «С вас силовая поддержка, с меня артефакт прямо сейчас по средней рыночной цене!» Сердце бешено колотилось. «Не получится. Риск слишком велик. В открытую выступать против времени вечности я не могу. Вы должны сами забрать артефакт. В ареале Земли это может сделать только землянин, никто другой. Заберите его, и я готов буду пойти на ваши условия». «Что же делать? Что же мне можно сделать?» Есть дело. Срочно ответить! Срочно! Это еще кто? Прорвало вас сегодня всех, что ли! Пришла пора удивляться еще раз. Теперь в личку мне написал Нари, пушистик Смелмака. Чего ты хочешь, я сильно занят. Твоя подруга сейчас штурмует храм в вашем ареале. Есть дело. Что он заладил? Какое дело? Происходящее. Все больше напоминало то сон, то какой-то бредовый мультик, то невероятное и изощрённейшее издевательство. «Ты уже достиг храма?» Пространство вновь схлопнулось, восстановив Титаном очередные 2,5 миллиона жизней. Воздух стал каким-то ватным, крики корейцев, буров и инопланетян доносились как будто откуда-то издалека. «Ты достиг храма?» — повторил Солоним. Я почувствовал, как предательски задрожали колени. «Бекенс!» – произнес Солоним и пустил в потолок облачко дыма. Его мутные глаза как будто вновь заглянули мне прямо в душу. «Ответь Солониму, есть дело!» «Корючее! Магнитный захват! Куски кожи! Меня опять вырвало кровью!» «Выпейте это!» – пробасил Хиба. «Это поможет вам, господин!» «Я понял. Времени мало!» Поэтому объясню все сразу и жду от тебя решения. Кажется, отпустила. Неужели я до сих пор не могу этого забыть? Я чуть не убил тебя, знаю. Теперь я знаю и то, что ты и вправду не знал того, что мне было нужно. Просить прощения не буду. Не спрашивай. Не буду и все. Жив, значит, так было суждено. Ты можешь помочь мне, а я могу помочь тебе. И тогда мы в расчете. Сколько тебе нужно на лечение? Миллион? «Снова Солоним из клана Тахота предлагает мне сделку. Первый раз чуть не закончился моей смертью. Второго раза точно не будет». «Отстань от меня, Солоним». «Взрыв!» Кто-то из союзников Светки выругался на своем языке. Я, конечно, ничего не понял, но звучало точно как ругательство. «Игрок Светлана требует от меня 5 миллионов». «Уже пять?» «Кажется, Саша говорила про 4. Я даю тебе полтора миллиона кредитов, миллион на лечение, пятьсот тысяч сверху. Никакого обмана, клянусь. Ты приглашаешь в отряд Альфа-Денари и еще нескольких игроков. Меня среди них не будет, не бойся. Мысли лихорадочно бились в моей голове. Обманывает? Опять? Но какой ему смысл? У него же так много денег, какая ему разница, платить светки больше или мне меньше? Естественно, полтора миллиона против пяти – вариант явно более выигрышный, но... Но я уже заключил сделку с другим заинтересованным лицом. Ты уже договорился с кем-то? Заключил договор? О чем мы договорились? Я лихорадочно соображал: если я нарушу договор, может быть все что угодно. Обнуление, изъятие собственности кто знает, может даже полный запрет на игру. Все-таки масштабы не те, что в случае с Борисом или Ирикосуми. Оправи первые попытки сделки. Пауза. И все? Это же ерунда. Ты о чем, Солоним? Опять пытаешься меня обмануть? Неужели он и правда пытается вывести меня на нарушение договора? Ты уже длительное время являешься гражданином. Хоть законы читаешь? Интересно, чему это он? Говори. Ты заключил договор о праве первой попытки заключить сделку? Да. А теперь слушай меня внимательно. Я помогаю тебе добыть артефакт, и мы вместе продаем его. Условие договора не нарушено, понимаешь? А прибыль делим пополам. Как я могу тебе верить? Я не смогу у тебя отнять артефакт. Его можно лишь продать или передать. Даже банально получить его по квесту можешь только ты, как землянин. Похоже, Солоним говорил правду. Про то, что защитные артефакты нельзя отнять, я читал на форумах. Это квестовый предмет... Поэтому он не дропается с убитого игрока. Ловушки вроде бы нет. «Александр, пригласи меня в отряд. Я помогу тебе взять Шестик. У Шестик не делал мне ничего плохого. Ну, если не считать нашу первую встречу, когда он пытался меня убить. Но это было в игре, а не в жизни. И снова вспомнился веселый подвальчик Солонима. «Александр, время идет. Соглашайся, ему нет смысла тебя обманывать». Интересно, почему он не пошлет дополнительные силы на помощь Светке? Две за прямой телепорт по ее приглашению, да можно кучу игроков перекинуть. Шакар, при всем ее желании и при всех навыках, банально не выдержит напора. Что-то здесь явно не так, На что именно, я никак не могу понять. С одной стороны, я в патовой ситуации, там Светка, здесь Шакар. С другой, связываются еще раз с Солонимом? Интересно, как в его компании оказался пушистик? Предлагаю заключить договор. Я делюсь с тобой прибылью от сделок с артефактом, а ты не только помогаешь с лечением, но и прекращаешь меня преследовать. Я не смогу бесконечно бегать из стороны в сторону, сдерживая отряды Светки и Анимешки. Это очевидно. От Анатарии накопилось уже 8 сообщений, я их даже не стал просматривать. Почему ты хочешь отказаться от помощи Светланы? Неужели из-за денег? Спросил я у Солонима. «А кто тебе сказал, что мне есть от чего отказываться?» «Вот это было точно как гром среди ясного неба!» «Что это значит?» «Спросил я». «То, что Светлана мне не помогает», — тут же ответил на ним. Пауза. «Я же сказал, она запросила 5 миллионов кредитов за свою помощь. Неделю назад было всего 4. Мне нужно было решить кое-какие дела. Поэтому я недолго выпал из игры, а она уже все переиграла». У нас с ней нет никакой договоренности. Интересно, он врет или все-таки есть шанс, что нет? Я согласен на договор. С другой стороны, теперь понятно, почему Светке никто не идет на помощь. Неужели она и правда работает сама на себя, и все эти личности в ее отряде – просто приглашенные наемники? Все может быть. Тогда как ты узнал, что я уже в храме? Этот вопрос действительно не давал мне покоя. Шакар Натаре это одно – Но как обезьяна узнала о том, где я? Я Солонин из клана Тахота. Вот давайте только без дешевого пафоса обойдемся. У меня везде есть свои шпионы, в том числе и в отряде Светланы. Мне написали, и я почему-то сразу понял, что это ты. Прямо уж так сразу. Ладно, попробую поверить. И все же... Я помогу тебе, но мои условия таковы ты прекращаешь преследование и гарантируешь мне неприкосновенность прямо сейчас. других вариантов нет. снова пауза долгая мучительно долгая пауза может сначала дело нет других вариантов не будет второй раз солоним ты меня не обманешь я и так сильно рискую хорошо я согласен договор я на секунду помедлил да других вариантов нет договор «Теперь уже поздно что-то менять. Да и терять мне, по сути, уже нечего. Если я не получу сферу сейчас, смысла нет ни в игре, ни в жизни». «Я, Салонин из клана Тахота, гражданин Содружества, планета Мирах, гарантирую неприкосновенность Александру Носкову, гражданину Содружества, планета Мирах и отказываюсь от всех претензий в его адрес». «Сделка зафиксирована системой и одобрена». «Замечательно. Что дальше?» Пригласи этих игроков Первым в списке шел Нари. Имена остальных мне ни о чем не говорили. Вы отправили приглашение в группу игроку альфа де Вы отправили приглашение в группу игроку Клих. Вы отправили приглашение в группу игроку Вернита. Вы отправили приглашение в группу игроку Дранте. Вы отправили приглашение в группу игроку Гастрайн. Вы отправили приглашение в группу игроку Крейн. Мы отправили приглашение в группу игроку Транто. Вы отправили приглашение в группу игроку Фаркин. К счастью, ни одного игрока с фамилией Тахота или с именем Солоним. Всего 50 душ, считая пушистика. Пок! Забытое уже молочно-белое облачко появляется на ступеньках. Еще. И еще одно. Затем четвертое, пятое. Вскоре я сбился со счета и махнул рукой. Из клубов дыма выходили рептилии в рыжих лохмотьях, отдаленно на скафандры. Кажется, я узнал их. Это были крокодилоподобные жители Альдрагстрейна, болотистой планетки, входящей в Содружество. Читал о них, когда выбирал, куда полететь. Кто знает, быть может, лучше бы к ним. «Пок!» Альфа-Динари телепортировался одним из последних. Покрутил мохнатой башкой, увидел меня и кивнул. «Я так понимаю, ты не совершил ритуал?» Скорее утвердил, нежели спросил он, подойдя ко мне. Получив в ответ мрачный кивок головой, Альфади продолжил. «Ну и понятно. Это, конечно, плохо, но тогда бы ты уже явно был счастливым обладателем сферы. Значит, будем выносить вражеские отряды, а затем спокойно займемся ритуалом». Два крокодила в лохмотьях деловито устанавливали что-то на лестнице, по которой должна была подняться Светка с отрядом. Еще пара рептилий разворачивала промасленный кожух со стороны шаг-ар. Минута, и в двух направлениях ощетинились крупнокалиберные пулеметы странной конструкции, как будто велосипеды или, скорее, велотренажеры со стволами. Как только два крокодила запрыгнули в седло и поставили нижние конечности на педали, сходство стало еще сильнее. «Мощная штука!» – кивнул Нари. «Ты не представляешь, сколько от таких свое время наших полегло! Ну что, встречаем гостей?»